Михаил Валентинович Кульчицкий «Одни верны России потому-то, Другие же верны ей от того-то, А он не думал, как и почему, Она его поденная работа, Она его хорошая минута, Она была отечеством ему, Его кормили, но кормили плохо, Его хвалили, но хвалили тихо. Ему давали славу, но едва. Но с первого мальчишеского вздоха до смертного обдуманного крика поэт искал не славу, а слова. Слова, слова! Он знал одну награду. В том, чтоб словами своего народа Великое и новое назвать. Есть кони для войны и для парада. В литературе тоже есть породы. Поэтому, я думаю, не надо об этой смерти слишком горевать. Я не жалею, что его убили. Жалею, что его убили рано. Не в Третьей мировой, а во Второй. Рожденный пасть на скалы океана он занесён континентальной пылью, И хмуро спит в своей глуши степной.